Вот какие огорчения оставляли глубокие следы в чувствительной душе Михаила. В то время как он их испытывал, Владислав наслаждался победами, и только имя князя Пожарского остановило его блестящие успехи. Как только он услышал, что избавитель России приближается к Смоленску, тотчас проявил готовность к миру, и чтобы не продолжать войну, которая могла дурно кончиться для него, несмотря на самое лестное начало, согласился на многие требования русских. Например, он обязался возвратить им большую часть сокровищ, увезенных поляками из Кремля, отдал тело царя Василия Иоанновича Шуйского, а, что важнее всего, отказался навсегда от имени царя русского. Но Михаил Федоровичу не удалось возвратить при этом мире ни одного из городов, отданных полякам в 1618 году. И, кроме того, он должен был отказаться от всех своих притязаний на Ливонию, Эстляндию и Курляндию. Судьба, уменьшая владение Михаила на Западе, увеличивала их на Востоке. Храбрые казаки, следуя примеру знаменитого Ермака, помогали русским купцам распространять торговлю в завоеванной им стране и с каждым годом далее и далее проводили их караваны, так что уже около 1635 года почти вся Сибирь до Камчатского моря принадлежала русским. Города, один за другим строившиеся там, оживляли леса и пустыни нового царства, знакомили его диких жителей с основами цивилизованного общества, доказывали заботу государя о его самых отдаленных подданных. Туринск, Енисейск, Ирбит, Якутск и многие другие города Сибири были построены в это время». В Туринске тогда же была открыта первая железная руда в России. заботьтесь об устройствах всех частей своего государства, Михаил Федорович издал также важный указ о крестьянах. «Надо сказать вам, милые слушатели, что в старину наши крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому. Вы легко можете себе представить, сколько беспорядков происходило из-за этого». Своевольные крестьяне то сами беспрестанно переходили от одного господина к другому, то богатые помещики переманивали их от бедных, чтобы заселять свои обширные земли. Во время Междуцарствия эти беспорядки дошли до крайности. Крестьяне целыми селениями переходили с одного места на другое и, дорогой, не боясь наказаний, совершали разбои и даже убийства». Михаил Федорович в самом начале своего правления обратил на это внимание, но, воюя со Швецией и Польшей и усмиряя самозванцев, разорявших наше бедное отечество, он не мог до 1625 года издать решительный указ о крестьянах. В этом году вышел указ о том, чтобы всех их переписать и оставить навсегда при тех деревнях и поместьях, при которых они будут записаны. С тех пор кончились своевольства всякого рода. Помещики стали больше заботиться о людях, которые должны были всегда оставаться у них. Крестьяне, зная, что уже не могут иметь других господ, больше старались заслужить их любовь и прилежнее работали на тех полях, которые уже не смели оставить. В 1634 году скончался великий помощник царя в трудном деле правления, его родитель, патриарх Филарет Никитич. Твердо помня все его наставления, Михаил такой же, как и прежде, славой продолжал свое царствование и до самой своей кончины, последовавшей 13 июля 1645 года, остался тем благодетельным ангелом России, который, казалось, был послан ей с небес, чтобы воскресить ее умирающие силы и, разогнав темную ночь безнадежности, пролить на всё ее существо, «Прекрасный свет новой жизни».